13. Поезд длиной 5 км буквально летел над монорельсом. Электромагнитные подушки держали её в воздухе и двигали вперёд с сумасшедшей скоростью, такой, что даже становилось больно глазом от мелькания проносящихся мимо пейзажей. Поезд хоть и именовался пассажирским, но большей частью он всё же перевозил грузы. Макс Брюстер даже не помнил, как он оказался в своём купе. События происходили так стремительно, что он не успевал за ними следить и осознавать. Кем были те люди, что два раза спасли его, полиция или конкурирующая банда? А о том, что день грядущий ему готовит, он старался не думать. Спустя 14 часов поезд остановился в пункте назначения Ганновере, находившейся на другой стороне Альпамира относительно Франкбреда. Здесь только-только забреждел рассвет, и Марк Брюстер решил прямиком отправиться к человеку, который должен был дать ему липовые документы. Он вышел из такси на окраине грязного квартала. Водитель буквально вырвал деньги из рук Макса, и машина с визгом покрышками умчалась прочь, чуть не сбил переходящего дорогу старичка. Брюстер вошёл в дом под номером 17, постучал в нужную дверь и встал ждать. После минутной паузы открылось маленькое окошко, и чей-то неприветливый голос спросил: "Что надо?" "Мне нужен мистер Лойд." "Не знаю такого." Окошко с громким хлопком закрылось прямо перед носом Макса. Я лейтенант Аполлона, чья-то рука силой впихнула его в комнату. А теперь подробнее. Кто ты и откуда? Спросил полный человек с явно обозначившейся лысиной. Меня зовут Максимилиан Брюстер, я из Ранбреда. Резидент Коллум сказал, что здесь у некоего мистера Лойда я получу документы, он обещал об этом позаботиться. Пароль? Э-э, он больше ничего не сказал. Всё в порядке. Это я так шучу. Ты попал в по Падишу, я есть мистер Лойд. Посиди здесь, я сейчас всё принесу. Только это не бесплатно, предупредил он. Да, вот ваша сотня. Макс достал из кармана две банкноты по пятьдесят реалов, которые тут же перекочевали в руки Ллойда. «Если тебе не жалко еще одного полтинника, то я поделюсь с тобой некоторой информацией», — сказал Ллойд, отдавая пакет клиенту. «Ну», — промычал Макс раздумывая над неожиданным предложением этого прохиндея. «Хорошо, вот полтинник, только я надеюсь, информация стоит того». "А не стоит того", подтвердил Лойд. "Я даже действую себе в убыток, но поскольку я кое чем обязан Коломбо, то скажу, что тебя здесь уже ищут и объявлена награда". "То, что меня ищут, я и так знаю, а вот то, что за мою голову награда объявили, это действительно интересно". "Ты не понял. Ты попал в полицейскую картотеку, но не это самое страшное. От полиции ты мог бы бегать годами прямо у них под носом. За тобой будут охотиться все". Информация подобная среди делает о белых руками вокруг себя распространяется очень быстро все скоро узнают что тебя ищут не правосудие а мочине и тогда даже попрошайка сдаст тебя за награду тебе здесь не спрятаться подобная информационная система очень эффективна можешь мне поверить что же мне делать тебе нужно было сразу менять планеты а теперь уже поздно и я не знаю что тебе можно посоветовать только затаиться в каком-нибудь глухом месте и не вылазить но это сам понимаешь не реально Или робинзонить в лесах. Долго ты там не протянешь, это точно. Все, тебе пора идти. Здесь оставаться долго тоже нельзя. И на том спасибо, проронил Макс. Полученная информация обескуражила его, особенно масштабность его происходящего. И даже сейчас ему с трудом верилось в реальность происходящего. После ухода Брюстера Лотт неподвижно посидел в своем кресле ровно пять минут, а потом взял в руки трубку телефона. Чтобы выжить в этом мире, ему приходилось действовать по законам этого мира, подтверждать ему свою лояльность. "Алло?" прозвучал в трубке властный голос. "Это Лойд. Что такое дело?"